И вот что заслуживает еще большего удивления. Едва один упал туда, откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял его место. И если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за ним последует еще, еще один за другим, не давая даже времени умереть предыдущему величайшая доблесть отвага, которую только мыслимо проявить во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых, думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение, являющиеся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у доблестного рыцаря и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать, «Душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем». Так как, хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего. Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что... Настолько выше поставят меня, если я достигну того, к чему стремлюсь, насколько большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым подвергались странствующие рыцари прошлых веков. Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Пансо несколько раз напоминал ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех, которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека, обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок лишь только дело касалось его черного как смоль проклятого рыцарства». Священник заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и что сам он, священник, хотя и учился, и имеет ученую степень, но держится того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь Имари Торнос, приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанческого, где решили уложить спать на эту ночь одних только женщин, Дон Фернандо попросил пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть интересной и занимательной, судя уже потому, что он приехал сюда в обществе Сараиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его просят, но опасается лишь одного — его повесть такого рода, что вряд ли может доставить ему удовольствие, которое он желал бы доставить. Тем не менее... Подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священники остальные поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют власть требовать. «Итак», — добавил он, — «будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите правдивую историю», с которую, быть может, не сравнится вымыслом, обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым. После этих его слов все уселись, храня глубокое молчание, а он, видя, что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так.